Глава 69. Коженка. 1941 год. Я все еще не могла прийти в себя после драки и не стала бежать за толпой, а ненадолго задержалась возле останков бейки. Белоснежный дымок еще строился над черными откопатие дровами. У кострища я наступила на что-то, это явно был не просто песок. Я наклонилась и выкопала куртку летчика. Она была кожаной на толстой подкладке, и поэтому, намокнув море, сделалась довольно тяжелой. И все же я забрала ее с собой, когда стала догонять толпу, шедшую по увенчанным стеблями волосница светлым дюном по направлению к деревне. Сквозь стебли тени заведнелся свет. По вечернему желтые огоньки в окнах и по дневному белые лампочки на наклонных или прямых фонарных столбах. Между деревянными столбами тянулись резиново-толстые провода и тускло блестели, как будто передавали друг другу свет. Я не нашла ни Майки, ни ее матери, но на освещенном перекрестке с той улицы, где жили мать и дочь, навстречу мне выбежали близняшки и сообщили, что мальчики невредимы. Я с облегчением вздохнула, но тут внимание сестер привлекла кожанка в моих руках. Они жаждали узнать, есть ли в ней что-нибудь. Во внутреннем кармане оказались промокшие просоленные удостоверения с фотографией нашего английского принца. «Ах, какой симпатичный!» — заахали они, подобно созревающим девушкам во все времена. В боковом кармане мы нашли плитку шоколада в мокрой обертке. Я дала по кусочку им и отведала сама. Вкус был горьковатым, как у крепкого шоколадного напитка. «А где Анна?» — спросила я и этот вопрос охладил пыл верещащих близняшек. В этот момент с неба послышался гром, и мы глянули вверх. Четыре английских бомбардировщика пролетели над деревней с востока на запад и скрылись за горизонт над морем. На какой-то миг нам стало стыдно, что мы стоим тут с кожанкой в руках и вражескими сластями во рту. Я сунула удостоверение обратно во внутренний карман, а шоколадку в рот, а потом попросила сестер спрятать кожанку у себя. Мне не хотелось нести ее в дом фрау Баум. Они взяли куртку и сказали, что англичанин у фройлен осенки Сегодня он ночует у нее, затем сестры заахали. Какой он милый, симпатичный, достатный. Но прикусили язык и кинули взгляд на западный край неба, где постепенно замирал гром самолетов.